Психоисторик. Подавленный, он идет по городу. Узнать судьбу Уильяма Грея и книги ⁇ это уже что-то, говорит он себе. Но все равно неудача. Его первое задание как младшего агента отдела поступлений, и он не смог добиться результата. Кэрл Йенсен нашла книгу Снов в далекой деревеньке в Перу. Другой агент отдела, Джулиан Леммер, вытащил дневник на вухо Доносора II из действующего вулкана. Лэнгстон-Армитаж дважды бывал в Антарктике. Апенумбра так близко подобрался к своей цели, но она недосягаема. Сам город преградил ему путь. Он переключается на другую задачу, которую не бросит, не попытавшись. В толстой телефонной книге в библиотеке Пало-Альто он находит имя Новак Клод Казимир. Его бывший сосед по общаге уехал в Стэнфорд. Да так там и остался. Электричка пыхтя везет пенумбру по ожерелью городов полуострова. Сан-Матео, Хилсдейл, Сан-Карлос — редвуд сити Менло парк и, наконец, Палу-Альто. Объехав полуостров из конца в конец, он пришел к выводу, что Сан-Франциско не Калифорния. Город бледен и пронизан всеми ветрами. В Палу-Альто зелено и тихо. В воздухе стоит сильный запах эвкалиптов. И небо перламутрово-синее, а не платиново-серое. Подставив лицо щедрому солнцу, Пенумбра недоумевает, почему раньше не приехал навестить бывшего соседа по общаге. Клод Новак живет во штукатуренном домике с красной черепицей. Трава на газоне пожухла, а над газоном такое дерево, что домишко кажется совсем крошечным. «Секвоя», — догадывается Пенумбра. «Клод живет под секвоей». Мебели в доме нет, все валяется на полу на зеленом ворсистом ковре. Приземистыми башенками громоздятся кипы-миллиметровки, карандаши и ручки стоят в кофейных чашках или торчат прямо из ковра. Горы книг с пугающими названиями, конечные автоматы, современная алгебра-матриц и путешествия по Гильбертовым пространствам. Художественная библиотека Клода тоже выросла. Она стоит стеной по периметру, отделанной коричневой плиткой кухни. На замятых корешках книжек в мягких обложках жирными большими буквами написаны фамилии авторов Азимов, Брэдбери, Кларк, Дель, Рей. Пушистая серая кошка затаилась за научной фантастикой и мяукает на нежданного гостя. «Располагайся!» — говорит Клод, и плюхается на пол, где оказывается еще и коробка из-под пиццы, газета «Сан-Хосе-Меркьюри-Ньюс», одинокое увядшее растение, а в самом центре, там, где должен бы располагаться обеденный стол, между двумя неустойчивыми стопками книг и папок высится... Клод. «Это что, компьютер?» Клод кивает. «Сам собрал». Если компьютер в гальванике был стильным и изящным, то это неотесанное, хотя и практичное сооружение, фанерная коробка, напоминающая машинку для любительских гонок, сделанную из ящика из-под мыла. И оно гораздо меньше, скорее как чемодан, а не кухонное оборудование. Верхняя панель откинута, обнажены кишки компьютера, дощечки — усеянные электронными компонентами, блестящими словно камешки и ракушки. «Чтобы ты понимал», — поясняет Клод, «он в четыре раза меньше нашего старого IBM, но вдвое мощнее. Компьютер запущен, на лицевой панели мигают лампочки, имеются клавиатура и массивный монитор с расплывчатыми зелеными значками на черном фоне». Пенумбра зачарованно смотрит на компьютер. Клод сделал его сам. «Да кто вообще сам собирает компьютеры, ну?» «А ты как?» — интересуется Клод. «Как жизнь?» Пенумбра садится и выкладывает ему все. «Про работу в библиотеке, течный тайчион, свою одиссею в Сан-Франциско, Уильяма Грея». «Фантастика», — говорит Клод. «Тебе очень подходит. Старина, ты нашел свое призвание. Покурим?» Пенумбра отказывается, а его бывший сосед зажигает сигарету. «Корабль, погребенный под городом», — говорит Клод. «Жесть!» Медленно выпустив дым, он стряхивает пепел. На боку пепельницы написано «Стар трек. «Итог неудачный», — признает Пенумбра. Ну, хоть какой-то итог. По-моему, лучше знать правду, чем стой. Внезапно перебивает клод и постукивает пальцами по пепельнице. Тук-тук-тук-тук-тук. ССЗ. Да, я же делал прогнозы. Количество пассажиров, региональный охват, варианты маршрутов и так далее. У меня есть стой! Он вскакивает и, согнувшись, роется в своих стопках, что приводит к их тектоническому сдвигу на ковер. Кошка вскрикивает «Должно быть где-то здесь». «Карта всей системы, расписание и т.д. Вот!» Он победоносно вскидывает кипу бумаг «ССЗЗ». «Что это «ССЗЗ»?» «Это аббревиатура «Дружище». Скоростная система зоны залива. Поезда сечешь? Ее как раз сейчас строят. Ты наверняка видел, весь город к чертям разрыт. Точно, ССЗЗ. Так, смотри. Клод разворачивает бумаги и показывает геометрическое подобие области залива. Вытянутый полуостров, квадратный выступ города, а с той стороны залива зубчатая дуга Окленда и Беркли. Контурная карта, черно-белая, но белизна расчерчена цветными линиями, красный, желтый, синий, зеленый. Клод указывает на пучок, разрезающий Сан-Франциско. Вот тут сейчас копают. Прямо сейчас. И ты над этим работал? Готовил планы? Я же говорю, пассажиропоток, просчитывал варианты. «Дорогое топливо, дешевое топливо, термоядерная война и т.д.» «Клод», — сияет Пенумбра, — «ты все же психоисторик». «Ха! Ты прочитал основание. Ценили бы его мои коллеги. У нас там не так уж много поклонников Азимова. Но суть в том, что в городе откапывают много чего. Постоянно что-то находят. Старые подпольные бары...» Подвалы, о которых люди даже не подозревали. У пенумбры округляются глаза. «А корабли?» «Может, да, может и нет. Могу лишь сказать, что вот этот тоннель...» Клод показывает туда, где радужный пучок пересекает Эмбаркадеро. «Проходит прямо через насыпь. И там нельзя торопиться. Приходится копать осторожно». У пенумбры гудит голова. А как мне узнать, раскопают ли они по пути и Уильяма Грея? Тут я помочь не могу. Могу только сказать, что 1 января 1975 года там будет 258 тысяч пассажиров. Ха! А вот про затонувшие корабли в моей модели не полслова. Хлод затягивается. «Вроде это ты у нас». «Специалист по старью, дружище!» Пенумбра вспоминает их хлипкие книжные полки на одной его классика, на другой — научная фантастика Клода. Эта картинка, думает он, хорошо смотрелась бы на обложке одной из книжек его бывшего соседа. «Корабль-призрак поднимается над городом будущего». Пенумбра улыбается. «Ты прав. Я сам разберусь». Общественная библиотека Сан-Франциско разместилась в крепости из светлого мрамора. От городской администрации ее отделяет и променад с пальмами. Внутри величественная главная лестница обрамлена бледными фресками. Пустой океан, под потолком дымка облаков. На Пенумбру эта картина производит удручающее впечатление. «Однажды он тут уже бывал» и, потратив целый день на бесплодные поиски, ушел в дурном настроении. В тот раз он искал свидетельства о рождении, купчие, судебные протоколы, все, что помогает найти дельца. А этим утром он ищет корабль с адресом. Он идет в отдел карт. В узком зале полно народа, но еще больше высоких коричневых шкафов, с длинными узкими ящиками. Библиотекарша в цветастом платье сидит, согнувшись над романом "Случай Портного". "Мне надо посмотреть все карты Сан-Франциско, выпущенные с 1849 по 61 год", заявляет Пенумбра. Она испуганно смотрит на него. "Что, все? Да, все. Билет до дому" Он еще не купил».